Глава 33. Страсть на закате. Лилию недаром называли женщиной-женщиной. Когда ее спросили, как она относится к появившемуся на площади Маяковского памятнику поэту, она огорошила собеседника. Зачем они его изобразили в мятых штанах? Поэт, дескать, был очень аккуратным человеком. Лилия любила все опрятное, яркое, красивое. У нее и дом был похож на дизайнерское гнездо. Картины, автографы, расписные подносы, самодельная скатерть, лоскутная занавеска. Живя в о бок с художниками, она накопила целую коллекцию их произведений. Ларионова и Гончарова, Штейнберг, Параджанов, Лежей, Шагал. Именно она вдохновила Шагала на серию графических работ о Маяковском. А еще отправляла ему во Францию посылки с конфетами, мишка косолапый, который он очень любил. Кстати, Лиля с Катаняном собрали целую серию конфетных фантиков с плакатиками Маяковского, раскопав их где-то в подвалах кондитерской фабрики «Красный октябрь». Она любила художников гонимых, не выставлявшихся, не обласканных, таких как Натан Альтман или Александр Тышлер. Катанин-младший пишет, что картина «Хорошее отношение к лошадям» Тышлера переезжала с Лилией из квартиры на квартиру и когда художник сидел у нее в гостях, она постоянно подкладывала ему под руки листы бумаги. Тышлер рисовал. Лиля, получившиеся шедевры, окантовывала и раздаривала друзьям. Она вообще была щедра на подарки. Сам Тышлер говорил литературоведу Дувакину – Она очень живой человек, и до сих пор при её таком же преклонном возрасте она бывает на всех выставках, какие только есть, если она себя хорошо чувствует. Она читает все книги, которые более или менее интересны, значительные, которые выходят. Она читает все газеты, она интересуется абсолютно всей жизнью культурной нашей страны, и я должен сказать, что к ней большая тяга. И в то время, когда ещё жил Маяковский, она сама привлекала очень много к себе друзей и все шли туда с большим удовольствием. Лилия Юрьевна очень талантливый человек, очень умный человек, и очень бывает остроумно. И если с ней посидеть, усмехается и записать, так, чтобы она, конечно, не знала, что ее записывают, вы запишите ряд замечательных остроумных высказываний. Очень живой человек. И самое интересное, с моей точки зрения, это человек, который понимает искусство, особенно она очень понимает изобразительное искусство, это очень редко. Я встречаюсь с некоторыми нашими интеллигентными людьми, а они не художники, они математики, физики, но они им мешает непонимание такого важного искусства, как изобразительное. Примечание о борьбе художественных течений и дружбе их представителей в 1920-е, о сторожах талантов в Бриках и Ласково-Маяковском. Беседа Виктора Дувакина с Александром Тышлером, записанная 22 декабря 1968 года. Конец примечания. Висели у Лили и рисунки Маяковского, к примеру, ее карандашный портрет и работа Пикассо. Пикассо дружил с Эльзой и даже хотел написать двойной портрет муз. Лили – музы Маяковского и Эльзы – муза Арагона, но задумка не осуществилась. Зато Лили перевела с французского статью о Пикассо, тогда, когда о нем в СССР особенно не знали. Однажды, в 1963 году, они даже увиделись. Лиля в очередной свой приезд во Францию заехала в керамическую мастерскую Пикассо с Эльзой и Нади Леже. Экспромтом и не вовремя, когда маэстро работал, поэтому долгой беседы не вышло. Зато перед уходом выбрали себе по подарку из ящика с керамикой. Лиля предпочла барельеф головы быка, любила Лили и Мортироса Сарьяна, с которым приятельствовала, и работы не копи у нее их было три. И она с радостью одалживала их на выставке. Карты, гости, в ее быту почти ничего не менялось. Играли с теми же грин кругом, жемчужными. На стол ставились серебряные бокалы и розовые стеклянные стопки для водки. Домработницы подавали блюда. розбив, заливной осетрины, угры, миноги, пирог с капустой даже камамбер. Вся палитра вкусной здоровой пищи из магазина «Березка». Спасибо арагоном Лилия Юрьевна была необыкновенно хлебосольно, внимательно, гастрономическим вкусом своих гостей. «Помнила, — пишет Катанян-младший, — кто что любит и кто чего не ест. Кулешову, — Катанян-младший учился у него во ВГИКе, — она не забывала предлагать водку и селёдку с картошкой». Для Симоновых всегда было шампанское и тоник. Екобсон не обходился без гречневой каши. Кому-то посылали в Париж вареную колбасу. Зархи не любил свежую зелень в супе. Эл Ю каждый раз боялась забыться и бросить ему щепотку укропа. Пабло Неруда и его жена Матильда оборжали борщ. Если человек был не специально приглашен, а заходил по делу среди дня, Эл Ю всегда спрашивала, вы не голодны? и если следовала хоть секундная заминка, то тут же делали глазунью и заваривали кофе. Примечание. Катанян, Лили Брик, Жизнь, страница 155 -я. Конец примечания. В начале 50-х годов завели магнитофон и записывали на пленку декламацию стихов обрывки разговоров. Лилия под запись читала поэму про это, вспоминала о Маяковском, а Пабло Неруда к Лилия впервые привела Эльза в 1953 когда тот получал Международную сталинскую премию. С тех пор Неруда всегда заходил к Лилии, когда приезжал в Москву, попробуя пригласить иностранца в советскую квартиру, а Лилии удавалось. Вчера хвасталась Лилия Юрьевна по Васе. «Вдруг приносят двенадцать бутылок янтия, перевязанных зеленой и оранжевой лентами, с запиской от Неруды. Очень было приятно. Вскоре он позвонил и сказал, что двенадцать чилийских поэтов написали стихи в мою честь, и что он мне их прочтет, как только вырвется с какого-то конгресса, на котором он выступает. Он вечно где-то выступает. Представляешь, двенадцать поэтов. Откуда их столько в Чили? Примечание». Катанян, Лили Брик, «Жизнь», страница 156, конец примечания. Катанян-младший приводит посвященные Лиле стихи Неруде в подсрочном переводе Юлии Добровольской. «Лиля Брик, она мой друг, мой старый друг, я не знал костра ее глаз, и только по ее портретам на обложках Маяковского угадывал, что именно эти глаза, сегодня погрустневшие, зажгли пурпур русского авангарда». Лиля, она еще фосферицирует, как горст угольков. Ее рука везде, где рождается жизнь, в руке розы гостеприимства. И при каждом взмахе крыла, словно рана от запоздалого камня, предназначенного Маяковскому, нежная и неистовая Лиля, добрый вечер, дай мне еще раз прозрачный бокал, чтобы я его залпом в твою честь за прошлое, что продолжает петь и искриться, как огненная птица. В 1956 году в СССР и США приехали бурлюки Давид Давидович с женой Марии Никифоровны. Они с и не виделись почти 40 лет и взахлеб вспоминали молодость. Бурлюк рассказал, как в пору бедной юности Маяковский давал ему рубль в день, чтобы тот не голодал. И как, приехав в Америку, Маяковский вручил Марии Бурлюк серебряный рубль в память о том галятском времени. Начиная с 1957 года, заходил, наезжая в Россию, старый Лилин-знакомец и давошний Элен жених Роман Якобсон. Но были и новые знакомые, один из самых ярких, режиссер, художник, эквилибрист от искусства Сергей Параджанов. Барик посмотрел его «Тени забытых предков» и сразу захотела познакомиться. И Катанин младший который знал про Джанова Павгику, еще с 50-х годов привел режиссера на Кутузовский проспект к обеду. Это был человек, который создавал красоту из всего, даже из мусора. Из крышечек от кефирных бутылок, ношенных туфель, старых шляп, поломанных кукол. «Зайдёте в его Ереванский музей и захлебнётесь эмоциями. Вся экспозиция — взрыв сумасшествия». Он был и портным, и рисовальщиком, и киношником, и скульптором, и коллажистом. В общем, человек-оркестр. С Лилией Юрьевной они, конечно, спелись сразу. В набитые вещичками, поделками, картинками, лильной квартире мастера мгновенно почувствовал себя, как рыба в воде. Обсуждали искусство, сценарии Параджанова, смеялись. Когда Параджанов уехал к себе в Киев, перезванивались каждый день, обменивались посылочками. Параджанов присылал Лиле то самолично зажаренную индейку, то холщовое платье с вышивкой, то кавказский серебряный пояс. А потом его арестовали за совращение мужчин, организацию притонов разврата и изготовление порнографии. Это был 1974 год. Истинные мотивы дела крылись в параджановском свободомыслии и невоздержанности на язык. Он открыто осуждал цензуру и судебные расправы над интеллигенцией, якшался с украинскими писателями-диссидентами, да к тому же никогда не скрывал свои бисексуальности. В общем, жертва сама лезла карателем в лапы, Катанян-младший вспоминал. Например, он хвастался своими амурными похождениями, всегда выдуманными. Ему было все равно, с мужчиной или с женщиной. Про мужчин было даже интереснее, ибо это поражало собеседников, особенно малознакомых. Так как друзья, зная цену его болтовне, кричали «Да заткнись ты», понимая, чем это грозит. А он, зная себе, размахивал красным плащом перед быком, давал интервью датской газете, что его благословности добивались 25 членов ЦК КПСС, что и было напечатано. Примечание. Цитируется по Катанян Лилебрик «Жизнь», страницы 167-168, конец примечания. В результате следствия нашло молодых мужчин, якобы подвергшихся параджановскому сексуальному насилию. Один из них, сын бывшего члена ЦК КПСС, под давлением следствия даже покончил с собой. А Параджанова законопателе аж на пять лет в исправительную колонию в селе Губник Венецкой области. Оттуда он слал Илье Юрьевне полное отчаяние письма. «Это строгий режим. Отары прокаженных, татуированных матершинников. Страшно. Тут я урод, так как ничего не понимаю, ни жаргона, ни правил игры. Работаю уборщиком в механическом цеху. Хвалят, услужлив». Часто, думаю о вас, вы превзошли всех моих друзей благородством. Примечание Параджанов «Цена вечного праздника». Нижний Новгород, Дзеком, 2001 год, страница 55. Конец примечания. В неволе он продолжал творить, создавал произведения из ничего, из газетной бумаги, пуговиц, засушенных цветов, собранных на тюремном дворике, и отправлял на волю в конвертах». Один раз на 8 марта даже прислал Лиле букет из колючей проволоки и собственных носков. Благоухающий букет пришлось обильно полить духами мустанг. А из лоскута мешковины, парчи, льняных ниток, бусы, булавок он изготовил изящную куколку Лиле Брик. Некоторые из его тюремных посылок Лиле повесила на стенах своей квартиры. В те застойные годы она поддерживала режиссера Зека как могла Отправляла ему продукты, солями, французские конфеты, но все сжирали тюремные начальники, а Параджанов пухнул от голода. Дома, пересчитывая исповедь Оскара Уальда, Лиля сравнивала английского узника совести с Параджановым и вела яростную борьбу за его освобождение. По собственному выражению, грызла землю, будоражила иностранцев, трясла зарубежную прессу. За границей стали появляться статьи о Параджанове, демонстрировался его фильм собрался целый Международный комитет по спасению Параджанова. Заступался даже режиссер Пьер Паоло Пазалини, но никакого прока. Арагоны в то время избегали поездок в Москву. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году их симпатия к СССР поостыли. Кстати, многие объясняли огоньковскую кампанию против Лили. Именно этим советские пропагандисты мстили своим бывшим союзникам, наказывая их родственницу. Тем не менее, примирение с Арагоном было для советской власти соблазнительным. Его обхаживали, заманивали в Москву орденом дружбы народов. Лиля понимала, что лояльность Арагона, то, за что можно торговаться, и, собравшись с селенками, отправилась в Париж. Формально, на открытии той самой обновленной выставки к 20-летию работы Маяковского, а на самом деле уговаривать Арагона задушить собственную гордость и приехать за орденом. Арагон поддался, приехал, и в разговоре с помощником Брежнева поднял вопрос о Параджанове. Это был канун нового 1978 года. Брежнев наверняка даже не слышал ни о каком Параджанове. Но раз высокий заграничный коммунист просит, так тому и быть, отмашка была дана, и Параджанова выпустили. На год раньше срока. Некоторые пишут, что освобожденный Параджанов Лилия даже не позвонил. Напротив, он сразу примчался к ней, да не один, а с фотографом Плотниковым, скомандовал ей одеться в бальное платье подношения Ив Сен-Лорана и усадил в кресло, а сам с Катаняном встал рядом. Они подняли над Лили коврик, подаренный ей Маяковским. Фотографии получились весьма артистичные. Очень скоро после освобождения режиссера Лили не стала. И здесь тоже не обошлось без слухов. Уже в 1980-х годах литератор Юрий Коробичевский написал книгу «Воскресенье Маяковского», в которой намекал, что Лили Брик покончила с собой из-за несчастной любви к киномученику. Её дом был собранием различных коллекций редких изделий. Картины, фарфоровые маски, расписанные подносы, маслёнки, браслеты и кольца. Над этой эстетикой почти бескорыстной любви к драгоценностям, на умение увидеть прекрасную вещь и безошибочно оценить её стоимость, и сошлись они в последние годы с предметом её последней страсти. Это был известный кинорежиссёр, человек оригинальный, одарённый. Он искренне восхищался удивительной женщиной. Он попросту был от нее в восторге. Но, конечно, полной взаимностью ей отвечать не мог. Тем более, что к этому времени женщины, не только старые, но и молодые, вообще перестали его интересовать. За это его, как у нас возится, арестовали и судили. И четыре года его жизни в лагере, для него вполне унизительных и нормально тяжелых, были сказочными в жизни лагерного начальства. Их бы можно было назвать французским периодом. Кофе, коньяк, шоколад, все шло прямиком из Парижа, лишь на краткий миг задерживаясь в Москве. Наконец, после долгих ее хлопот, его выпустили, на год раньше срока. Лилия Юрьевна хорошо подготовилась к встрече. В прославленной фирме созвучным названием были заказаны семь уникальных платьев, очевидно, на каждый день недели. Он приехал, но только на несколько дней, повидаться и выразить благодарность, и уехал обратно в родной город, прежде чем она успела их все надеть. Что-то в ней надломилось после этой истории, сначала в душе, потом и в теле. У себя дома на ровном месте она упала и сломала шейку бедра. Вообще говоря, в таком возрасте эта травма неизлечимая и по большей части смертельна, однако ее друзья убеждены и сейчас, что она поправилась бы и выжила, если бы... если бы не любовь. Каждый день она ждала, что он приедет. Он писал красивые сочувственные письма, и когда ей стало ясно, что надеяться не на что, она собрала таблетки снотворного, прибавила к тем, что давно хранила на всякий случай, и проглотила их все, сколько нашла. Примечание Коробичевский, Воскресенье Маяковского, Москва, Советский писатель, 1990 год, страница 136-137, конец примечания. Уже больной Параджанов ответил на клевету письмом в журнал «Театр», первым напечатавший выдумки карабичевского «Хотя имя не названо, все легко узнали меня. Удивительно, что никто не удосужился связаться со мною, чтобы элементарно проверить факты. Только моя болезнь не позволяет подать в суд на карабичевского за клевету на наши отношения с Брик. Лилия Юрьевна, самая замечательная женщина, с которыми меня сталкивала судьба, никогда не была влюблена в меня». И объяснять ее смерть неразделенной любовью значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. Известно, неоднократно напечатано, что она тяжело болела, страдала перед смертью, и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. Как же можно о смерти и человеческом страдании писать и печатать такие пошлости? Наши отношения всегда были чисто дружеские. Примечание цитируется по Катанян, Параджанов, «Цена вечного праздника», страница 43 -я. Конец примечания. Впрочем, романы не обходили Лилию Юрьевну стороной даже в преклонном возрасте. Как уже было сказано, в 1975 году она ездила в Париж на выставку Маяковского и заодно уламывать Арагона «Поступиться принципами ради Параджанова». Выставка гремела, они с катаняном разъезжали по телестудиям и университетам, раздавали интервью, и там у Лили случилась влюбленность. 28-летний Франсуа Мари Банье был начинающим литератором, героем светской хроники, модником, его писанина, впрочем, Лилия не понравилась, открылась-закрыла. Банье, видимо, всегда тянуло к взрослым и влиятельным женщинам, потому что позже многолетние отношения связывали его с одной из богатейших женщин мира, совладельцей косметической компании «Лореаль» Лилиан Бетанкур надарившие ему подарков на общую сумму почти полтора миллиарда евро. При этом Банье открыто говорит о своей гомосексуальности. Как бы то ни было, исследователи лильной жизни заверяют, что Франсуа Мари был пылко влюблён в неё. Катанин младший вспоминает белокурые локоны француза и его стройную фигуру. Он возил 84-летнюю Лилию в Булонский лес, водил по кафешкам и бутикам и бесконечно осыпал любовными признаниями. А когда она вернулась в Москву, заваливал ее посылочками с милыми пустяками. Интересно, ревновал ли Василий Абгарович? Банье дружил с Кутерье Ивом Сен-Лораном, с его другом-основателем дома моды в Сен-Лоран Пьером Берже, с актером Паскалем Григори, и вся эта компания буквально сходила с ума по Лиле. Мальчик ежедневно звонил Лиле в Москву, делился своими приключениями. Франсуа Мари рассказывает, пишет Катанян-младший, что ездили всей компанией отдыхать в Британь. Там к дому родителей Паскаля. Пьер поехать не мог, но взяли у него Rolls-Royce. Все поместились: Франсуа, Паскаль, Жак, да еще и повар негр, который восхитительно готовит, особенно суфле из сыра. Время провели очень весело, а Эл-Ю уточняла, как именно, и требовала подробностей, ничуть не считая, что каждая минута разговора стоит вполне дорого. А подробности были такие. По дороге встретили мадам Руша и месье Роша. Знаете, есть такие духи, которые они производят. Примечание «Лили Брик», «Жизнь», страница 227 -я. Конец примечания. Кто же не знает духи Марселя и Элен Роша. Марсель Роша изобрел не только интригующий аромат, но и гипюровый корсет и платье с русалчьим силуэтом. Правда, в 1975-м его уже не было в живых так что непонятно, кого же встретили французские прожигатели жизни. Не выдержав разлуки, вся эта золотая эскадра нагрянула в Москву с чемоданами, набитыми нарядами от Сен-Лорана, французским сыром, ананасами, спаржей. Орхидеи и фисташки, правда, отобрали на таможне. Приехав к Лилии на дачу в Переделкино, Литфонд выделил Катаняну полдачи на улице Погодина дом 7. Безволзан общались с хозяйкой, поедали борщ, Вскоре Л.Ю. и Василий Абгарович прилетают в Париж по их приглашению, удивлялся Катанян-младший. Пьер Берже снимает им апартаменты в Плаза, самом дорогом отеле Парижа. Над ними живет мужа Даян, бывший министр обороны и будущий министр иностранных дел Израиля. Под ними Софи Лорен, такой слоеный пирог. Открытый счет, кадиллак с телефоном, можно на ходу позвонить в любой город мира. Лилия Юрьевна не может понять столь бурного успеха и царской щедрости». Но в ответ слышит лишь «Мы вас обожаем» и весь разговор. Примечание Катанян, Лили Брик, Жизнь, страница 227. Конец примечания. Лилию Юрьевну принимают в богатейших домах, водят в знаменитые рестораны, угощают суфле из омаров с форелью и миндалем. Особенно ее поражает, что в спальню Франсуа Мари стоит ванна. Тот заваливает Лилию Юрьевну платьями и аксессуарами от Сен-Лорана, а сам кутюрье рисует ее карандашные портреты. Внешний угол ее глубоко посаженный глаз подчеркивает линия черного карандаша. другой линии обведены дуги бровей, круглые, как серсо. Голова большая, как у фантастической птицы, и медного цвета коса не спадает на грудь, теряясь в складках зелёной шали. Руки у неё маленькие и очень тоненькие, разговаривая, она словно играет имя Гаммы. Что у Лили удивительно, это голос и её манера говорить. Голос, как струнный квартет, обаяние её сверкает, как весна, но она не играет им. Так Банье описывает Лилю в журнале Монт, и у кого бы после этого язык повернулся назвать ее старухой.